Глава 13 В итоге я решила направить свою энергию в более полезное, чем поджог русло. Благо, пламя на ладонях уже погасло. Вспыхивать вновь не спешила. Да и вообще, с каждым мигом мне становилось все спокойнее и спокойнее. Я грешила на ту странную тягучую настойку, что лорд Ревенс капнул мне в чай. В эту схему вполне вписывалось и то, что он так легко и непринужденно скрылся в закат, оставив на произвол судьбы вроде как магически опасную меня. Так что за следующий час я разобрала таки привезенный товар. Что-то убрала в стазис. Что-то просто в холодильный шкаф. Так как собиралась использовать в ближайшие два дня. Другие коробочки в нагревательный шкаф, который поддерживал одну и ту же температуру. И даже составила список того, что мне нужно было еще докупить для нормального функционирования лавки и сдачи экзамена. Вот такая я молодец. Прямо сама себе радуюсь, насколько продуктивная. Из коморки я выползла уже поздно. На кухню меня заманили аппетитные запахи и тихий и умиротворенный разговор нечисти, прерывающийся хихиканьем. Замерев в дверях, я обозрела просто-таки пасторальную картину. На плите под полотенцами томился в горшочках и сковороде явно мой ужин. А сами нечистики собрались на большом столе, натащили туда разнообразных маленьких подушечек и вдохновенно резались в какое-то подобие имперского лото. Кот периодически шарил лапой в мешочке, Доставал оттуда пузатый бочонок с номером и озвучивал его. Тридцать Все сосредоточенно сопели изучали лежащие перед ними карточки с цифрами. Особенно забавно выглядело то, как паучок радостно взвизгнул и метнулся в центр сала горки пуговиц, на с каким-то мышем. В итоге первым-таки успел паучок. Торжественно возложил пуговицу на нужный номер. И все ему поаплодировали. «Я еще возьму реванш!» Обиженно буркнул мышонок и одернул яркий оранжевый сюртучок. «Ню-ню!» – залихватски откликнулся паучок. «О, Адель!» – наблюдающая за всем этим Сарочка заметила меня первой и радостно замахала закладкой. «Как твои дела?» «А ты как думаешь?» «Если так же, как ты выглядишь, паршиво!» «Спасибо, княжуля! Ты всегда поддержишь!» Кот встревоженно посмотрел на меня и мягко мурлыкнул. «Адель! Она о том, что ты производишь впечатление усталого, измученного человека. Может, стоит отдохнуть, выходной взять!» Вместо меня ответила вездесущая Сарочка. Ничего, в гробу отдохнет. Возможно, уже через пару недель. Книжуля. А шо книжуля? Книжуля истину говорит и от души недоумевает. Каким образом, проведя наедине с таким горячим мужчиной весьма приличное время, Аделька умудряется возвращаться с настолько кислым лицом. Милая, таки у меня закрадывается предположение, что ты неправильно его использовала. Не в удовольствие. Конечно, не в удовольствие. Негодующе пропищала Морель. Она же приличная девушка. Таки что-то неважное с этими вашими приличиями, ежели женщина от них так страдает». Кот окинул вечных скандалисток суровым взглядом, а после оглядел затаившую дыхание остальную нечистую братью. «Так, игра на сегодня закончена. Всем спасибо, все свободны». «Но, Кот...» «Запоминаем раскладку. В следующий раз начнем с того же места. Был по-прежнему непреклонен домовой». Паучки и мышки заворчали но противиться главному и усатому не смели. Поспешно разбрелись кто куда. И вот спустя некоторое время мы остались на кухне одни. Я и ужин, с которым мы успели обрести друг друга, пока кот гонял подчиненных. Сара, Морель и, собственно, сам домовой. Пока я ела, гримуар продолжал вдохновенно переругиваться с моей властительницей бухгалтерских книг. «Сара, который раз говорю, все удовольствия, на которые ты намекаешь, должны идти после свадьбы». «Так и разве я возражаю?» После свадьбы они тоже обязаны быть. Но зачем отказывать себе до? Ты представляешь, как будет досадно, если ты считала мужика Эверестом. А он? А он так, жалкий холмик. Такие вещи надо проверять до того, как связала себя узами брака. А то нарвется, Аделька, как я с первым мужем. Не знаю, что такое Эверест, но догадываюсь, что ты опять спошлила. Я вообще прямым текстом посоветовала проверять содержимое штанов. И это, если хочешь знать, насущное но ну, говорю же, спошлила. В общем, свадьба – дело решённое. Она в первую очередь, а потом уже проверка штанов на эверестовость. Я флегматично жевала и не вмешивалась. Так то в тарелку посмотрю, то на азартных сплетниц, то вообще в окно, то на домового. Кстати, про него. Он сидел с таким странным выражением морды, что спустя пару минут я тихо позвала. «Котик?» «Мыр?» – напряжённо спросил он в ответ. «Ты что-то хочешь сказать?» «Ну...» Сарочка порывисто повернулась к нам. Точно хочет? Давай, моя радость. Пролей свет своего ума на этот домишка и согласись со своей любимой княжулей. Морель тоже не отставала. Кот, вот именно, будь реалистом и согласись со мной. Девочки, а с чего вы вообще решили, что он хочет позвать ее замуж? Лицо княжули и мордашка мышки синхронно вытянулись. Ты шо городишь, милый? Если не замуж, то в куда? В места не менее приятные, но гораздо менее приличные хмыкнул кот. «Просто напоминаю, что про замужество в данный момент знаем только мы. Магистр, возможно, вообще не в курсе, что со всей силы свадьбу планировать надо. Да таки разве это проблема? Мы ему расскажем потом. И место сообщим, куда прийти, и откуда денежки переводить. Была полностью солидарна с заклятой подружкой Марилина. В общем, погодили бы вы со своими планами. А то в данный момент может сбыться разве что проверка штанов на эверестовость». Морель и Сарочка обменялись грустными взглядами и синхронно вздохнули. Кот же, видимо, опасаясь, что тема с магистром получит продолжение, проговорил. А почему ты была настолько злой, когда вернулась? Ну, кроме очевидного негатива из-за поставщика. Я поморщилась, но все же рассказала своей любимой нечисти о подозрениях Рея. Вообще, узнать бы, что именно он подразумевает под темным воздействием, озадаченно нахмурилась Марелина. Оно же бывает очень разное. Может, и мы подсказать бы что-то смогли. «Кому?» – насмешливо фыркнула в ответ Сара. «Инквизитору, что ли? Мы?» Домашняя, сугубо миролюбивая нечисть смогла бы проконсультировать страшного истребителя всех тварей на тему этих самых тварей. «Кстати, Аделька, ты зря на него накинулась. Ну, хочет проверить и хочет. Вполне логичное желание». Но как же?» – даже растерялась я. «А дознание? Это же плохо». Скорее всего, он про один старый ритуал. Вновь вступил в диалог домовой и нараспев произнес название. Риу позволяет узнать, пила нечисть людей или нет. Ритуал относится к той эпохе, когда культ Единого еще не был так влиятелен, и нечисть встречалась в городах гораздо чаще, чем сейчас. И хулиганила, соответственно, тоже чаще. «Да, вспоминаю что-то такое», – присоединилась к нему мышка. «Мне бабушка рассказывала. Неприятная штука этот Риу Но если это нужно для того, чтобы снять с нас любые подозрения, то мы потерпим. Так что передай магистру, что мы согласны, Адель». Все же тут на кону жизни людей, а не его доверие. Притом даже не к тебе, а к нам, которых он пару раз видел. Я вздохнула и кивнула в ответ. Кажется, завтра к списку моих неприятных дел добавятся извинения. Но что поделать, сама нагрубила. Самой и выпутываться. То, что я устала, меня не оправдывает. Утро началось рано. Я выскочила из лавки ровно в 7 утра, оставив на своем месте лайну. И всё то время, что я бежала до ближайшей аптечной лавки, хвалила небеса за то, что они послали мне такую потрясающую помощницу. Это позволило мне отлучиться и не потерять при этом клиентов. Удача мне сопутствовала, потому все необходимое я нашла сразу в первой же аптеке. К счастью, там была даже пресловутая травка, которая необходима мне для тренировочного зелья. Ура-ура! На обратном пути я заскочила на рынок, прикупила разнообразных продуктов и, не удержавшись, уже на выходе купила всего одно но зато здоровенное яблоко. Оно было роскошно. Именно с такими яблоками злодейки обязаны были пытаться отравить своих пачерец. Наливное, размером с две моих ладони, ярко-красного цвета. На вкус тоже было настолько шикарно, что даже помирать после такого не жалко. Сладкий с легкой кислинкой сок растекался по языку и словно добавлял красок в мурое, в общем-то, утро. Я оглядывалась и замечала все больше и больше милых чудесных вещей. Цветастые занавески на окнах приземистого домика, кованная виноградная лоза, что обвивала ворота, спускаясь к земле практически настоящими гроздями ягод, улыбка золотоволосой девчушки, которая шла по улице, крепко держа за руку маму. Вот так. Кусочек за кусочком я становилась по чуть-чуть счастливее. Почему-то в душу особенно запала та девочка, которую я только что видела, и ее мама. Чуть уставшая, но, очевидно, довольная, и с такой любовью смотрящая на ребенка, что это чувство читалось буквально в каждом ее движении. То, как поправляла кудряшки, или притягивала к себе, лавируя между прохожих. Надеюсь, что когда-нибудь и у меня будет семья. Надежный муж, свое маленькое дело и вот такая же доченька. Спокойствие. И если для этого мне нужно справиться с текущими неприятностями, то я обязательно это сделаю. Да, мой путь получается несколько иным, чем принято в среде благородных домов которым я относилась по праву рождения. Но кто сказал, что это плохо? Это просто по-другому. Вернувшись в лавку, я спросила у Лайны, как идут дела. Получила предсказуемый ответ, что все тихо и спокойно. Лишь пяток студентов забегали за зельем бодрости. Отлично. Улыбнулась я, а после, окинув долгим взглядом помощницу, проговорила. Ты просто отлично справляешься. Ой, спасибо. Польщенно зарумянилась она. Если нужно что-то еще сделать, ты говори. Пока вроде только текучка. «Кстати, как там твоя матушка? Не пыталась вернуть в общий дом?» Лайна тотчас нахмурилась. Я поняла, что тема болезненная. Да, мама приходила. Очень много чего мне рассказала и даже передала амулет, слегка меняющий внешность. Девушка указала на простенькую булавку с зеленым камушком, приколотым к воротнику. «Зачем?» – оторопела, спросила я, не в силах вот так снаскока постичь логику достопочтенной мадам Ревин. «В понимании матушки мое поведение позорит семью». Потому по официальной версии я уехала на воды. Отдыхать и лечиться. Ну и она заверила, что денег давать мне не собирается. Мои собственные рано или поздно кончатся. И я приползу сама. Посмурнела Лайна. И она не видит смысла форсировать события и тащить меня за волосы сейчас. Если можно подождать, и я вернусь в разумленное. Ого, а папа? Какие у вас отношения? Как он допустил такую диктатуру жены? Потому что все финансы в нашей семье в руках мамы. Это она была богатой невестой, а в отца, так сказать, влюбилась. И учитывая, что я родилась спустя семь месяцев после свадьбы, думаю, что именно я была причиной того, что дед вообще разрешил им пожениться. Но все средства он оставил в ведении мамы. Она вообще унаследовала дедов ум и является очень хорошим управленцем. А папа? Папа просто хороший. Я в него пошла. Никакая. Даже матушкиных талантов нет. Я задаченно почесала нос. И у меня закрались подозрения, что миссис Ревин не просто так и своей дочке дурнушку пыталась сделать, а наверняка исходя из собственного травмирующего опыта. И так как уберечь дочь от опрометчивых чувств она не могла, то просто сделала все, чтобы на нее не обратили внимание действительно достойные кавалеры. А недостойных, видимо, отгоняли веником. Стальным таким, который бьет с последствиями. «И сколько у тебя осталось средств?» «Не переживай об этом», – тотчас сполошилась Лайна. Я обязательно что-то придумаю. Я не жалуюсь, а просто делюсь». Кивнув в ответ, я решила дальше не дискутировать и сказала. «Тогда останься пока на кассе, а я пойду заниматься работой. А то нужно все же варить декокты на продажу». Я спустилась к рабочему месту, а вездесущая сарочка облетела меня по кругу и плавно опустилась на подставку. Тяжело вздохнув, я рассеянно погладила ее по корешку. «О чем думаешь?» – спросила княжуля. «О том, что скоро Лане нужно будет платить зарплату». Совершенно честно призналась я. А у меня еще не отдано золотые, которые я брала у собственной нечисти на обучение. Вроде как у тебя там дебет с кредитом вполне сходится. Да, но дополнительные расходы всегда не радуют. Особенно, если они наступают быстрее, чем ты изначально планировала. Где бы взять много денег, княжуль? Найти клад. Хочешь, покажу. А ты знаешь, где он? Так и моя дорогая. Даже не нужно далеко ходить. Кладбище ждет нас в любое время. Это да. Хихикнула я, шелестя страничками и разыскивая нужное тренировочное зелье. Притом во всех смыслах. Только-таки у нас есть небольшая проблема. Твой магистр. А что с ним? Напряглась я. Вряд ли он порадуется, если ты сообщишь ему креативные планы на кладбищенский досуг. Ну да, меня вроде как охраняют, и вряд ли магистр порадуется подобной прогулке. Можешь предложить составить компанию. Ничто так не объединяет людей, как наглядное лицезрение общего будущего. Сара. А таки шо Сара? Крестики, гробики, саркофагики. Нагляднейшая иллюстрация. Ладно, пошутили и будет. Я, наконец-то, нашла нужную страницу. Экзаменационное зелье ждет нас. Главное, чтобы у тебя снова искры выросли. А то добавишь руа аварио и рванет. А наш родненький подвал – это не академическая аудитория. Тут страховка не предусмотрена, увы. Я все же рассчитываю, что рост искр прекратился. Но для надежности хорошо бы проверить говоришь у речика есть одна очень важная для нас штучка В голосе княжули было столько томности и очень даже двусмысленного намека, что я даже чуть смутилась, но почти сразу пришла в себя и ехидно уточнила Это ты про портативный измеритель искор про него конечно невинно отозвалась поганка а ты что подумала В общем зайди к магистру накануне сдачи посмотри свой уровень. Я лишь кивнула, потому что в целом это и так вписывалось в мой план. Извинюсь и заодно силу замерю. Вернее, наоборот. Явлюсь по уважительной причине, что и так переживаю, что Академия рванет к единому на небеса. А там передам согласие нечисти на проверку и свои глубочайшие расшаркивания заодно. Интересно, почему мне так не хочется с ним видеться? Та самая воспетая в поговорках ситуация, когда и хочется, и колется. Но колется пока больше.